Глава 13. Егор Ильич жил на втором этаже апартаментов в отдельной спальне. Сергей решил разместиться подобным образом изначально. Подумал, такой вариант будет лучше, чтобы не беспокоить старика, когда детектив будет приходить среди ночи и греметь перевёрнутыми в темноте стульями. Но сегодня утром сыщик усомнился в сделанном выборе. В 8:30 его напарник попытался спуститься за воду из кулера на первый этаж. поскользнулся на последней ступеньке лестницы и, обожая мать всех святых, с непристойным криком по поводу ушибленного копчика въехал в балконные двери. Слава богу, они были сделаны из прочного удара стойкого стекла, обрамленного антивандальным пластиковым корпусом. Проснувшись в гостиной на диване, открыв глаза от неожиданности и растяпив в недоумении рот, Сергей решил, что началось землетрясение, которыми местность грешила время от времени. Детектив спрыгнул с дивана и подбежал к почти безжизненному телу своего товарища. "Егор Ильич", закричал сыщик, пытаясь поднять за руки своего консельери. "С вами всё в порядке? Я уже подумал, что нас тряхануло. Балов так в 6 по шкале Рихтера". Старик смотрел по сторонам не совсем вменяемым взглядом. "Серёжа", пробормотал он. "Сколько же мы с вами выпили?" Сергей поморщился от воспоминания о вчерашнем вечере, который они продолжили с пафосом после ухода Инги. «Да бросьте вы, Егор Ильич», — проговорил он заплетающимся языком. «Нас, конечно, немножко развели на алкоголь, но главное то, что мы запомнили. Потому давайте попьем водички, чаю, кофе, кто как сможет, а потом сопоставим наши воспоминания. Ведь вопрос с гонораром нужно как-то решать». Они вспомнили о кайт-клубе. А девушки, к которой уехал Сабир, потом ужаснули счету, списанному с карты Сергея в виде чаевых за выпитые порции коктейля. Порадовались, что гипотетически Инга будет счастлива выложить им еще какой-нибудь информации за барной стойкой. Через два часа оба держались ровно. «Сегодня, Егор Лич, мы пойдем брать уроки кайтсерфинга, мой друг». То ли спросил, то ли предложил Сергей с трудом складывая слова в предложение и допивая крепкий чай с молоком и мёдом. Егор предпочитал кофе, но 10 минутами ранее подвергся внушению со стороны детектива и согласился испить крепкого чаю. Услышав про Кайт, он поморщился, сплюнул в чаинки к себе в ладонь, оторвал лист бумажного полотенца, вытер руки, печально вздохнул. Серёжа, начал он, может быть, вы один? Я просто на пляже полежу, ибо дух во мне просит отдохновения и ухода от мирской суеты. Сергей хмыкнул. «И зачем я вас с собой только потащил, дорогой друг? Вы же разрушаете мой детский мир своим старческим видом, стремлениями и поступками». «Ай-яй-яй-яй-яй», — протянул Егор. «Поживите с моё, тогда обсудим». Сергей понимал, что никто ему сейчас не помощник. «Ладно», — ответил он. Обещаю не контовать вас до утренней зари следующего дня, но потом вы мне будете нужны, улыбнулся Сергей ехидно. Потом я весь ваш, Серёжа, пробасил Егор Ильич и сомкнул в широкой ладони бумагу. Затем он встал со стула и шаткой походкой направился к лестнице, видимо, чтобы подготовиться к пляжу. Егор Ильич, окликнул его детектив. Тот, не оборачиваясь на ходу, в ответ утвердительно покивал. Тапочки не забудьте. А то как же без предохранителя, засмеялся Сергей громко. Помощник сыщика остановился, обернулся к нему лицом, окинул его томным взглядом. "Серёж, сказал он, ещё раз подъебнёте, останься один в своей унылой келье. А я пошёл за тапочками, мой юный друг". Сергей поднял ладони жестом побеждённого. Понял, что на парню много пить нельзя. Он вдруг задумался, что не совсем правильно ведёт себя со своим помощником. Хотя, с другой стороны, подумал детектив, кто на кого работает? "Без обид, Егор Ильич", крикнул он своему товарищу. "Вы меня останавливайте, если я где-то перебарщиваю", попытался сгладить ситуацию сыщик. "Серёж, давайте без сантиментов", махнул рукой Егор, уже поднимаясь по лестнице. Сергей шёл в Kite Club. убеждал себя, что с похмельем все эмоции обостряются, и их утренняя размолвка с Егором Ильичом обусловлена большим количеством коктейлей вчера вечером, ведь свои возлияния они продолжали еще долго после ухода Инги, до самого закрытия. С другой стороны, он понимал, что ему сложно работать в паре. Сергей всегда был один, жил один, думал только за себя, обитал в этом мире только своими интересами и никому не прислушивался. Разве только когда это не угрожало его финансовому существованию. Он, наверное, только раз в жизни почувствовал что-то похожее на влюблённость, но и тогда не потерял голову, никогда не имел друзей, разве что Петрович, судмедэксперт, может быть, вызывал в нём радость от общения, а семье и детях Сергей даже не помышлял. На стойке регистрации клуба стоял Челик, большой бородатый мужчина лет 40, приветливый, улыбающийся, яркий в своём роде. Возможно, для философских бесед его русского, английского и немецкого не хватало, но чтобы покорить сердца туристов, было достаточно. Детектив с восхищением смотрел, как Чилик разговаривает с иностранцами, с каждым на родном языке. Это невероятно подкупало. Сергей попросил научить его кайтсёрфингу с нуля. Чтобы обучение прошло в кратчайшие сроки, по умолчанию тренер должен был быть лучшим. Но Москва здесь не работала. Тут были свои законы гостеприимства и тренеры высокого класса, из которых Челик никого не выделял. Сергей получил инструктора по имени Али. Тот немного говорил на английском, остальное дополнялось языком жестов и одобрительной или не очень мимикой. В общем, при желании, которое должно присутствовать у каждого добровольно обучавшегося экстремальному виду спорта, занятия должны пройти на ура. Детектив долго размышлял, Внести ли расходы на кайт в счёт заказчика или честно выплатить свою давнюю мечту? По сути, он пришёл сюда собрать сведения, которые помогут найти блудного сына Давлет-абаязовича. Занятия кайтом нужны были только, чтобы расположить к себе местных работников, а значит, затраты должны быть произведены за счёт того, чем делом он сейчас занимается. С другой стороны, Детектив понимал, что Кайт это его личная блажь, а все разговоры про втереца в доверие идут как объяснение давней мечты ощутить, каково это скользить по волнам на доске, управляя чем-то похожим на парашют. Такое желание зародилось в нём несколько лет назад, когда ещё будучи следоваком, он съездил на отдых в Крым и в последний день отпуска познакомился с красоткой по имени Света. Случайно вечером Именно она вызвала у него в груди учащённое сердцебиение и ранее незнакомое чувство опьянения женщиной. Они так и не переспали. Просто проговорили всю ночь, расположившись на веранде ресторана. Сергей готов был слушать её голос часами, дышать её запахом, тонуть в её синих глазах. Но у неё остался муж в Москве, ребёнок в номере, а у него билет на самолёт из Симферополя, до которого ещё нужно было добраться автобусом на следующий день. Он подумал, что обязательно найдет ее в Москве. Даже записал ее телефонный номер. А потом по приезду удалил. Потому что, во-первых, попустила, во-вторых, решил, что это будет лишним в его жизни. Та девушка, 30 с небольшим лет, занималась кайтсерфингом. С упоением рассказывала ему обо всех прелестях такого спорта и радовалась, что теперь не нужно мотаться на моря за 3-9 земель, а можно просто приехать в Крым. Потому сейчас, после раздумий, Сергей решил, что тренировки это всё же больше личный вопрос, который он всё-таки организует за свой счёт. Сергей по наивности думал, что сейчас его поставят на доску, и он, как лебедь, пойдёт бороздить просторы, но не тут-то было. Первые дни занятия были на берегу, с кайтом, похожим на воздушного змея, маленьким, юрким. Сергей должен был научиться им управлять. Не следовать по ветру, а бросать вниз, поднимать вверх, крутить фигуры в небе, похожие на цифру 8. В общем, детектив оказался слегка разочарован. Он полагал, что рванет по водной глади до горизонта и обратно в первый же день. Но то, что он делал целых два часа занятия по 60 евро, как ему казалось, было принципиально далеко от кайтсерфинга. Наконец, урок закончился, и можно было посидеть за барной стойкой в местном кафе. Она располагалась с края от основного пространства, прямо на побережье. Здесь, конечно же, не продавали алкоголь, спортивный клуб всё-таки. Однако фруктового коктейля, мороженого на козьем молоке и турецкого чая в стаканчиках, похожих на перевернутую лампочку накаливания, было вдоволь. "Я вас здесь раньше не видела", сказала девушка за стойкой, подавая Сергею чай с кусочком лимона и рахат-лукумом на отдельном блюдце. Детектив посмотрел на нее пристально. расплылся в улыбке. Ему нравилось, что она говорит на понятном английском языке, не то что англичани, сидевшие рядом и громко болтавшие между собой протяжными акцентами. Девушке было на вид лет 17-18, маленькая хрупкая фигурка, огромные глаза, улыбка на приветливом лице, край русых волос, убранных под платок, тонкие кисти рук из-под длинных рукавов Сергей подумал, что ей должно быть не очень комфортно в своей одежде в тридцатиградусную жару. "Да, впервые у вас райское место. Случайно сюда выбрался и решил реализовать то, о чём давно мечтал". Сергей рукой показал в сторону кайтов, которые кружили над морем, как гигантские птицы. Он говорил медленно, сбивчиво, вспоминал слова на чужом языке, досадывал, что зря так мало уделял внимания языку в английской спецшколе, а тем более в университете. Вы русский? спросила девушка, продолжая разговор. Сергей кивнул. Откуда вы знаете? Никто так резко не говорит по-английски, как русские, хихикнула в ответ она. Ну, ещё сербы. Но те у нас редко бывают. Меня зовут Айша, а вас? спросила девушка. Детектив улыбнулся. Сергей. Серж. Поправился он на европейский манер. Сергей, кивнула Айша. Чем вы занимаетесь, Сергей? Чем я занимаюсь? подумал детектив и грустно хмыкнул, придумывая новую реальность. Он вдруг заметил, как мужчина за столиком в глубине кафе снимает на телефон своего ребёнка. "Я фотограф", кивнул он. "Да", продолжил детектив, как будто сам себя убеждал. "Ещё делаю рекламу, фильмы, в смысле", объяснялся сыщик размашисто жестикулируя. Девушка продолжала широко улыбаться и кивала, словно помогая детективу подбирать слова. О'кей, подтвердила она. В наше время все увлекаются созданием фильмов и фотографий, но вы ведь делаете это профессионально, так? Не верите? спросил он. У меня даже пара фильмов документальных очень неплохих прошли по различным фестивалям Европы и Америки. Ну, не первые места, конечно, но несколько раз оказались финалистами. Значит, вы действительно профессионал? детектив неуверенно пожал плечами. Надеюсь, ответил он. Айша звонко захохотала, прикрыв ладошки рот. Сергей пытался скрыть смущение, поднёс к губам стакан с чаем, сделал глоток. "Точно, вы профессионал", продолжила девушка утвердительно. Сергей прищурился и быстро вернул стакан на блюдце, схватился пальцами за мочку уха. "Вы уверены? А может, я вас обманываю?" спросил он Айшу, как будто пытался убедиться в том, что та ему доверяет. "Уверена", весело ответила девушка. Почему? Сергей нахмурился, приувеличенно в шутку. Вы все кто настоящие чокнутые немножко, в хорошем смысле, пояснила девушка. Я? спросил Сергей, продолжая гримасничать. Айша закивала в ответ. Детективу нравилась её непосредственность. Наверное, вы правы. А что здесь тоже есть настоящие? Я имею в виду, немножко чокнутые. Он обвёл взглядом кафе. Или, может были Детектив надеялся вытащить хотя бы какую-нибудь информацию о девушке из кайт-клуба, о которой вечером прошлого дня рассказала Инга. Айша подняла глаза к потолку навеса. «Больше, чем достаточно». Сергей подумал, что так приятно иметь дело с разговорчивыми людьми. Теперь ему нельзя было спугнуть прямыми вопросами свою неожиданную знакомую. А он, к его сожалению, это делать умел. И, как правило, в самый неподходящий момент. «Не верю». Китро улыбнулся сыщик. Ну какие чокнутые здесь могут быть? Размеренные дни, запланированные занятия, да и в целом туристический город, здесь не должно быть сумасшедших, иначе туристы сюда не поедут. Айш махнула на него рукой, как будто не хотела говорить лишнего. В этот момент её позвал кто-то из англичан за стойкой, заказал себе лимонад с гранатовым соком. Пока девушка занималась приготовлением безалкогольного коктейля, Сергей продумывал план дальнейших расспросов. Минут через 5 Айша вернулась к детективу. Хотите ещё что-нибудь? спросила она. А что вы намешивали минуту назад? Девушка подмигнула сыщику. О, это наше фирменное. Вкус потрясающий. Попробуете? Сергей посмотрел по сторонам, увидел на руке соседа часы, присмотрелся, сделал вид, что занимается подсчётами, а потом ответил: Давайте, но только чтобы ещё с вами поболтать. Айша кивнула и отошла чуть в сторону, чтобы заняться приготовлением напитка. Спорт спортом, а выручка должна была поступать в том числе и из бара. Сергей входил в роль. Давайте снимем фильм, крикнул он девушке, пытаясь заглушить шум миксера. Она посмотрела на него, прислушиваясь, потом выключила прибор, налила в стакан жёлтую с прожилками цвета граната тягучую жидкость, принесла и поставила перед Сергеем на салфетку. Он присмотрелся к содержимому. Это замороженный лимонный сок, разбитый в блендере. Добавляем немного гранатового, соломинку и получаем удовольствие, произнесла Айша. Напиток для жаркой погоды. Детектив потянул жидкость через трубочку и одобрительно кивнул. Так что с моим предложением? Фильм? переспросила девушка. Вы шутите? Нет, сыщик замотал головой. Не шучу. Правда, фильм? документальный про какого-нибудь местного сумасшедшего в хорошем смысле этого слова. Вы будете с автором. А что? Пошлём на фестиваль? Нет, на несколько сразу. Давайте. Сергей уже сам верил в то, что он режиссёр и мастер своего дела. Главное было врать убедительно. Благо, детектив отчасти понимал тему своего вранья. В ментовской молодости несколько лет служил опером в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Расследовал одно дело о мошенничестве. В нём фигурировал студент режиссёрских курсов по имени Майль с ударением на последнюю гласную. Как позже выяснилось, это имя подарил ему дед, партийный работник, означало оно сокращение от Маркс-Энгельс-Ленин. Про аббревиатуру тот дядьк слабо задумывался, но необычности и не старался соответствовать. Халёный нарцисс лет 45, манерный, с претензией на бомондность. За год до событий работал финансовым директором на консервном заводе в Питере. Потом уволился в связи с окончанием контракта. Дальше на него что-то накатило, то ли деньги, то ли жёлтая вода в голову. Решил завязать с финансами, уехал в столицу, поступил на курсы режиссёров. Но таланту проявиться не дали бывшие коллеги. Как-то там у них не сложилось с денежными потоками после ухода героя событий. Завели дело, попросили помощи московских товарищей. В общем, что с Маэлем стало после, Сергей не знал. Зато хорошо помнил, как тот вел себя на дознании. Косил под деятелю культуры в лучших традициях жанра. Переключался с сути задаваемых вопросов. С придыханием рассказывал о кино, о творческих планах. С упоением нес свое мнение о Дзиге, Вертове и человеке с киноаппаратом в массы. Сейчас в кафе Кайд-клуба детектив Живой себе вспомнил образец для подражания и старался следовать ему с такой силой, что сам Станиславский поверил бы сыщику однозначно. Так вот, говорил он, уже не замечая, как легко подбираются из его памяти иностранные слова. У вас ведь здесь должен быть прокат аппаратуры, свет, звук, камеру мы и сами можем купить. Главное интересные истории. Именно она приведёт наш фильм к успеху. Сделаем документалку минут на 40 и весь мир у наших ног. Айша смотрела на него, смеясь в зажатый кулачок. Вы триммер, сказала она, на минуту отстранив ладонь от губ. Сергей задумался на мгновение. Триммер? переспросил он. Кто это? Человек с воображением, ответила девушка, подобрав понятный детективу синоним на английском. Сейщик не понимал, она его вежливо послала или сделала комплимент. Мне нравится ваш характер, продолжила Айша. Но я уезжаю послезавтра. Она рассказала, что поступает в университет в Измире на специальность связи с общественностью, мечтает стать журналистом, уезжает туда уже в первый летний месяц, чтобы освоиться в городе и позаниматься на платной основе с местным репетитором, который в этом университете преподавал. Не совсем правильно, конечно, подмигнула она. Но зато поступлю стопроцентно. Понимаю, поддержал её сыщик. У нас в России тоже такой вариант имеется. Он вдруг встряпнулся на своём сиденье, которое размещалось прямо у стойки на высоком, вбитом в плотный песок деревянном столбе. "Да!" вскрикнул он. "Представьте, вы учитесь на первом курсе журналистского факультета, а ваш документальный фильм, повторю, документальный, уже путешествует по фестивалям всего мира. Что вы думаете?" Она ещё закатила глаза и покачала головой. "Думаю, вы сказочник. Но хорошо, я подкину вам пару человек". Она задумалась. "Вот наш Челик, например". Девушка показала рукой в сторону стойки регистрации. "Он операцию перенёс на позвоночнике. До этого спортсменом был, на кайте в чемпионате мира участвовал, а потом споткнулся на ступеньках, когда из мечети выходил, кубарем скатился, повредил позвоночник. Теперь на кайт только с берега смотрит. Да молится пять раз в день". Сергей сделал вид, что размышляет, почесал за ухом, скривился в раздумье сочтуственно. Сюжет хороший, но всё же не очень. Он же из мечети выходил так? Девушка кивнула. Ну вот, религиозные мотивы. Тут ему нужно будет или каяться за что-то, или злиться на. Сергей осялся и многозначительно посмотрел вверх. Боюсь, не то ни другое он делать не станет, добавил сыщик. Айша согласилась. Ну тогда Айша кивнула головой в сторону отдыхавших за стойкой англичан, а потом наклонилась к Сергею и сказала тихо, чтобы те её не услышали. Один из этих двоих служил в охране её величества королевы Елизаветы II, по крайней мере, он так говорит. Детектив снова согласился. Это может быть занимательная история, но добавил, что в документалистике лучше идёт драма, и хорошо бы со слезами, с переворотом сознания, чтобы за душу схватило и держало крепко. Можно даже сыграть некоторые вещи, но так, чтобы в это верилось. Поэтому история должна быть не про бывшего офицера из охраны, тем более он секретов не расскажет, а что-нибудь неоднозначное для современности: борьба за свободу, личные убеждения, попранные права, растерзанная жизнь. Девушка за стойкой понимающе кивнула, закусила указательный палец, словно размышляя, стоит ли рассказывать. Потом, видимо, уговорив себя, посмотрела пристально Сергею в глаза. "Лет 5 назад", начала она. "Здесь в клубе работала одна знакомая. Её звали Сайжи. Мне тогда было лет 13-14, я её хорошо помню. Милая такая была, улыбалась всё время". Сыщик в душе порадовался тому, что нашёл верный подход к собеседнице. Он слушал внимательно, не перебивал, наклонился в сторону девушки, хотел разобрать каждое слово. Айша рассказала ему историю о том, как Сайжи уехала в Россию, а потом вернулась через 2 года. Оказалось, что она работала в искорте. Кто-то сообщил её родственникам, и они прогнали несчастную из дома. Сыщик сочувственно кивнул, а девушка за стойкой почему-то замолчала, не стала продолжать свой рассказ. Понимаю, решился заговорить Сергей. «Трудная судьба. А что с ней сейчас? Где с Айжей живёт? Чем занимается? Ей наверняка тяжело приходится, раз весь город знает, кем она была». Айша вздохнула и потупила глаза. «Да, трудно, но самое главное...» Девушка покрутила головой, словно хотела убедиться, что их никто не подслушивает. «Она стала... мужчиной». Сергей изобразил на лице удивление и недоверие одновременно. Аиша нахмурилась, будто сердилась на его реакцию. "Да", убеждала она сыщика, даже грудь себе удалила. "Никто не знает, где она сделала операцию. Семья считает, что это позор для них. Если бы нашли того доктора, то её братья с ним бы точно расправились. Так что я думаю, он уже давно здесь не живёт. А Сайги, правда, у неё сейчас другое имя. Здесь где-то в горах лачугу снимает". «Работает, как вы, и туристов фотографирует. Ну, не совсем, как вы», — поправилась Айша. «Я хотела сказать». Сыщик ликовал. Дело оставалось за малым. Нужно было взять машину, подняться в горы, найти спутницу Сабира и покончить с задачей раз и навсегда. Обязательств, кроме как найти сына заказчика и сообщить адрес, его же ни у детектива не было. Сергей представил, как вдвоём с напарником они ездят по экскурсиям, проводят вечернее время в ресторанах и запасаются витамином D на год вперёд, загорая на утренних пляжах, когда солнце ещё не в зените, и вероятность ожогов невелика. О, это очень интересно, произнёс детектив. Я вижу здесь шедевр, он закатил глаза. Женщина борется за свои права в обществе, которое её отвергло. Она несчастна, но в то же время свободна в своём выборе, на зло всем, она даже становится мужчиной, чтобы доказать своё право быть независимой. Сейчас это очень модная тема во всём мире, уверяю вас. Айша, мы будем ходить по красным дорожкам в десятках городов нашей планеты. А как можно узнать её адрес? Ну, чтобы прийти и попросить дать интервью. Айша вздохнула, пожала плечами, и опустила глаза. Этого я не знаю, к сожалению. Планы сыщика на праздное время припровождение Тайли на глазах. Можно было, конечно, облазить все пляжи в поисках фотографа, но, во-первых, и тут было пруд-пруди, а во-вторых, такой процесс поиска мог продолжаться бесконечно долго. Безусловно, он пришёл бы к своему завершению, но Сергею хотелось больше гарантий от реальности, чем веры в то, что всё когда-нибудь заканчивается. «Понимаете», — начала оправдываться девушка, — «я, может быть, и знала бы, но с Сайжи меня старше, мы не были с ней подругами. Она работала здесь, когда этот клуб принадлежал её двоюродному дядьке. Он и наш родственник, но совсем-совсем дальний. В основном это семейный бизнес. Мы все тут кузены, кузины или их знакомые, и, если честно, — она замялась, — нам не очень разрешают с ней общаться. Мы всё-таки больше консервативны, а слухи о ней нехорошие». Айша немного скривилась и, выдыхая, слегка простонала, словно ей было стыдно засказанное. «А как вы думаете, кто может знать?» спросил Сергей, уже не испытывая особых иллюзий. Девушка задумалась и вдруг вспомнила. «Конечно!» — сказала она бодро. «Мустафа! У неё был друг в детстве. Хороший парень, мягкий такой, жизнерадостный. Потом он в армию ушёл после школы, потом учился где-то, а она в Россию уехала. В общем, когда он вернулся, с Айжи уже не было. Был другой человек». Но я знаю, что Мустафа, один из немногих, кто её не сторонился, может быть, он знает, где Сайжи. Интересно, тут люди живут, подумал детектив, зарифмовав в голове фразу. И как мне его найти? Айша рассказала сыщику про ресторан на побережье. Сказала, что больше вряд ли чем поможет, потому что не знает Мустафу лично, но попытается попрашивать среди знакомых, чтобы найти напарню выход. И может, если Сергей придёт сегодня вечером в ресторан, то получится с ним поговорить и узнать нужную информацию. Детектив был несколько расстроен, но шанс на успех предприятия всё же оставался, поэтому он обменялся телефонами с девушкой, расплатился за выпитое и отправился на поиски своего напарника. Сергей был утомлён вчерашним алкоголем, палящим солнцем и долгим разговором в кафе.